Глава 17 Среда началась, как обычно. Я пошла на пробежку с Колби, которая переживала из-за предстоящего совещания по бюджету. Так что настал мой черед ее убеждать, что она к нему абсолютно готова. Я позавтракала дома, выпила утренний матча и пошла на работу с Джеком. Сегодня этот пижон выбрал черную клетчатую бандану. Я открыла магазин и проверила список книжных заказов, которые пришли за ночь. Один запрос на подарочную корзину с залом ожидания для заблудших душ Рекса Эббота. Мы получили дополнительные экземпляры его книг со вчерашней дневной доставкой. Я послала Рексу письмо с приглашением зайти в любое время и оставить автографы, а потом переключилась на другие дела. Распечатала заказы, просмотрела письма от дистрибьюторов, Пометила те из них, на которые можно ответить позже. В 10 утра я, как обычно, перевернула табличку открыто и вернулась к заказам. Укомплектовать их было просто. Следом пришел запрос на подарочную корзину. Персонализированные подарочные корзины — моя новая идея. Я как раз планировала протестировать до Рождества в надежде, что она приживется. Суть в том, что покупатель выбирает для корзины только книги, А остальное мы добавляем сами, в зависимости от его личных предпочтений и суммы, которую он готов потратить. Этот клиент запросил чай. Главное, чтобы никаких конфет и ароматизированных свечек. И уточнил, что это на хэллоуинский день рождения. Через несколько минут я достала маленький постер с рыцаем-скелетом, который читал, сидя с кошкой на коленях. Подходит к эстетике книжных миров Рекса. Плюс пробник сезонного чая от «Стоунфилд Бич» одного из моих портлендских любимцев, и заварочная ложка с черепушкой. Добавив пару закладок, стикер с тыквой и надписью «С днем рождения», я запаковала все в картонную коробку и обернула ее оранжевой папиросной бумагой. Затем поместила все в прозрачный пакет и перевязала ленточкой в оранжево-черную клетку. Над входом звякнул колокольчик. «Здравствуйте, добро пожаловать в ленивые кости», сказала я и обернулась. «Рекс!» У меня дрогнул голос. «Это одна из моих книг?» Спросил он, показывая на подарочный пакет. Я кивнула и рассказала про свою идею. «Хотите, чтобы такие корзины были уникальными?» Я развязала ленточку, вытащила книгу, передала Рексу и показала ему оранжевую линию на чеке. «Вот здесь имя получателя, видите?» Рекс посмотрел на титульную страницу. Я поставил здесь автограф в воскресенье. Если у вас есть ручка того же цвета, допишу пару слов. Будет непонятно, что надписи сделаны в разное время». Рядом с ним тут же нарисовался Джек. Рекс погладил его, продолжая писать. «Да, это моя собака. Весь день может простоять на одном месте, подставляя то голову, то бачок». «Мы получили несколько пачек ваших книг, и если вы готовы, — сказала я, — давайте». Я притащила из подсобки коробки и выдала писателю ручки с тонкими стержнями. Спасибо! Мы создаем для них на сайте особую страничку. Буду рекламировать их как идеальные рождественские подарки. Что еще украсит праздник, если не вопли ваших близких, доведенных до ужаса очередным леденящим душу сюжетом? Хотя когда Рекс приступил к делу под пристальным взглядом моей собаки, Я подумала, что в его книгах не бывает трек крови и тому подобного. Персонажи часто попадают в ситуации, где хорошего выхода просто нет. И в них появляются чудовища, которых можно считать метафорическими. Или нет. Рекс любит мотив «люди — вот самые ужасные монстры» и всегда находит способ по-новому его использовать. Это одна из многих причин, почему мне нравятся его книги. Его игра с сюжетными ходами — Совершенно непредсказуемо. «Что вы делаете в обед?» спросил Рекс. Я почувствовала, что краснею. Хорошо, что дверной колокольчик снова зазвенел. Пришла Денби. Моя прекрасная стажерка меня спасла. «Мне нужно проинструктировать Денби», сказала я. «Могу подождать, если вы заняты», заявила Денби. «Рекс просто подписывает книги», пояснила я и повернулась к нему. «Скоро вернусь». Мы с Денби прошли в подсобку. Я включила мониторы, чтобы следить за входной дверью. «Итак, фестиваль закончен, и у меня для тебя новый проект», — сообщила я. Помимо работы в магазине продавцом-консультантом, стажировка Денби должна была включать в себя еще и особые проекты. «Жду не дождусь», — сказала она. «Впереди черная пятница и сезон предрождественских покупок». Так что мне пришла в голову идея под кодовым названием ⁇ Мороз кусает ⁇ А символом будет веселый снеговик-вампир с глазами из углей и клыками. Точно. Нам нужно много новых акций и подарочных предложений. Например, в первых числах декабря можно публиковать посты с рекламой книжных адвент-календарей, дополнительно продвигать книги с автографами и сезонные наборы. Мы обсудили концепцию и прикинули, как рассчитать объем покупок и поставок, чтобы хватило до праздников. Я передала Денби все материалы, эскизы задания для календаря и макеты постов в соцсетях. Забавно, я все время поощряю ее смотреть в будущее. Мы, в основном родители и сестра Денби, в меньшей степени я, сосредоточились на том, чтобы ее жизнь вернулась в нормальное русло после всего, что она натворила в старшей школе. Но своими поступками она не перечеркнула для себя все возможности, хотя ее путь не был таким ровным, как у Колби. Дэнби чем-то походила на мою маму, если, конечно, можно сравнивать несерьезное преступление с незапланированной ранней беременностью. Они обе ошибались и осложнили себе жизнь, но при поддержке семьи расцвели, несмотря на временный откат, и все отголоски случившегося с ними растаяли далеким эхом. И все же, почему Ланс погиб здесь? После окончания школы он не часто бывал в Элианхолу, если бывал вообще. Впрочем, как и Рекс. Если кто-то решил разделаться с телеведущим, то почему выбрал для этого наш город? Я замерла. Вдруг кто-то принял Ланса за Рекса. Оба белые мужчины примерно одного роста, с разницей в несколько сантиметров. К тому же с годами люди меняются. Может, кто-то хотел подстеречь Рекса и перепутал его с Лансом? Напал по ошибке? Бывает же такое, что ссора многолетней давности не дает человеку покоя и заставляет сорваться при случайной встрече. Или хуже того, он тщательно планирует месть, терпеливо выжидает момент, чтобы потом заманить жертву в лабиринт и убить. Я поежилась. В Элиан Холлоу мы всегда чувствовали себя в безопасности. «Может, это и не самый идиллический городок. Но, например, на ночную пробежку я выходила с минимальными предосторожностями, сообщала Колби или дедушке планируемый маршрут, заряжала телефон и брала с собой маленький фонарик и свисток. Неужели я ошибалась? Неужели из-за секретов, похороненных в этом городе, стоит убивать? Или Ланс оказался не в то время, не в том месте?»